Вот наушники. То же самое еще раз. Он склонился передо мной. А что мне делать, если кто-нибудь другой пригласит меня? Я погрузилась в книг, э, глупость, в мой реверанс. Тогда ты сделаешь то же самое, сказал Гидеон и взял мою руку. Но в 18 веке, что касается этого, все было очень официально. Никто не мог пригласить девушку, если она не была ему официально представлена. Если только она не сделала какого-нибудь непродуманного движения своим веером. Постепенно движения танца входили мне в кровь и в плоть. Каждый раз, когда я хоть на сантиметр отклоняла вер в сторону, у Джоордана чуть ли не случался пневмный припадок, а Шарлота качала головой, как печальный бакль -дакль. «Она только хочет тебе помочь», — заметил Гедеон. «Да, конечно, и земля плоская», — хмыкнула я. Хотя при Минуете это, вероятнее всего, не было разрешено. «Можно было бы подумать, что вы не очень-то хорошо переносите друг друга». Мы кружились с нашими невидимыми партнерами. «Ах, можно было бы, да?» «Я думаю, что кроме тети Гленды, леди Аристы и наших учителей, больше нет никого, кто бы любил Шарлоту. «Я не верю в это», — заметил Гедеон. «О, я, естественно, забыла Джиордана и тебя». «Упс, я сейчас закатила глаза, что наверняка запрещено в XVIII веке». «Может быть, ты немножко завидуешь Шарлотте?» Я рассмеялась. «Поверь мне, если бы ты знал ее так же хорошо, как знаю я, ты бы никогда не задал такого глупого вопроса». «Да я довольно-таки хорошо знаю ее», – тихо сказал Гедеон и снова взял меня за руку. «Да, но только с ее шоколадной стороны хотелось добавить мне». Но тут до меня дошел истинный смысл его высказывания, и во мне вдруг действительно поднялась ужасная волна ревности к Шарлоте. «И как хорошо вы знаете друг друга», – В подробностях я отняла руку у Гидеона и подала ее моему воображаемому партнеру. «Я бы сказал настолько хорошо, как можно узнать человека, с которым проводишь много времени вместе». Проходя мимо меня, он коварно улыбался. «И у нас обоих было не слишком-то много времени для других э -э дружеских связей». «Понимаю. Нужно пользоваться тем, что имеешь». Я больше не могла сдержаться ни секунды. «И как Шарлота целует?» Гидуон схватил мою руку, которая была минимум 20 сантиметров выше в воздухе, чем положено. «Я считаю, что вы совершаете большой прогресс в области ведения беседы». И тем не менее джентльмены не распространяются о таких вещах.